Глава 25. Посольство Королевства Номеронг. Столица Аргента. «Гешпейн пошел. Наш резидент по разведке смог приобрести очень любопытную информацию», доложил сотрудник, отвечающий за анализ политической активности на территории страны. «Он в приемной. Хочет дать отчет. «Зови его», распорядился посол. Гарри ставшего резидентом два месяца назад, он очень уважал. До этого два года у них в посольстве был другой резидент, пока неожиданно не пропал. Но посол не пожалел об этом. За два месяца новичок раскопал гораздо больше полезной для его страны информации, чем его предшественник за два года. Гриюк вошел и замер у порога. — Присаживайся, друг мой, — доброжелательно сказал посол, указывая рукой на ковер рядом с Достарханом. Поклонившийся резидент присел. Посол лично налил ему чай, демонстрируя благосклонность. Он ценил полезных людей и знал, что такие вот жесты воспитывают в них преданность. Одних денег недостаточно, кто-то всегда может предложить больше, а вот когда вышестоящий по титулу человек показывает, что уважает тебя, это дорого стоит. Рассказывай, дорогой, верил посол, когда, как и положено, по этикету, они выпили чай и угостились щербетом. «Ваше сиятельство! Я смог подкупить и разговорить слугу одного из представителей клана Могучих. Клан переживает непростые времена, поэтому верность слуг поколеблена. Его хозяин имел неосторожность громко обсуждать с сокланом важную клановую тайну, решив, что слуга ушел на базар. Но тот задержался в доме и все услышал». «Как вы знаете, Могучие входят в первую двадцатку кланов Аргента из-за секрета с ускоренной регенерацией. Их очень тяжело убить». «Да, я слышал, что их в шутку зовут также живучими», — кивнул посол, улыбнувшись. «Все верно, только говорят это, убедившись, что никого из них рядом нет, потому как они люди обидчивые». И специалисты также утверждают, что правильнее говорить не об ускоренной регенерации, а о взрывной регенерации настолько быстро организм в случае ранения восстанавливается, — сказал Гарри Юг. Так вот, слуга услышал, что их тайна раскрыта. Некий студент Королевской Академии Магии по имени Эйсон и его сестра Эрли являются ее обладателями. Похищать членов клана могучих, чтобы выведать их тайну, слишком опасно, но в этом больше нет нужды. Мы можем выведать ее у тех, кто ее тоже разузнал. Это не нарушит никаких межгосударственных соглашений об охране тайн кланов». «То есть эти двоим знают в деталях, как использовать эту регенерацию?» — уточнил посол. «Все верно, так и прозвучало, знают все детали и умеют сами использовать». «Как всегда ты великолепно поработал, мой друг», — уважительно наклонил голову посол. «Рад служить королю Отечеству», — по уставному ответил резидент, но видно было, что похвалой он очень доволен. «Где можно найти этих молодых людей?» — спросил посол деловито. «С этим не все просто, к сожалению». «Я навел справки. Студент Эйсон, прибыв из провинции без рода и звания на обучение, умудрился стать уже графом и жениться на королевской племяннице». «Погоди. Тот самый Эйсон? Граф Оригарский? дуэли Бельба?» «Совершенно верно. Это он умудрился так прославиться». Ну, это проблема. С такой женой к его клану не подступиться». Если королевская племянница во время атаки пострадает и выявится, кто виновен в нападении, это будет близко к опасной грани объявления нам войны со стороны Аргента. Вы правы, господин посол, тем более, что все еще хуже. В данный момент их с женой охраняют два грандмага, и сестра Эйсона постоянно находится в клановом здании по имеющейся у нас информации. И что же делать? Беспомощно развел руками посол. «Он же не связан с разведкой, похищениями и покушениями и имеет право задать такие вопросы опытному человеку, не теряя авторитета». «Мне пришла в голову одна идея, господин посол. Вторгаться на территорию их клана действительно рискованно. Но все изменится, когда каникулы закончатся, и они продолжат свое обучение в Королевской Академии Магии», с намеком произнес Гориюк. «Насколько я слышал, к этой Академии подступиться труднее, чем к большинству серьезных кланов». Был разочарован этим предложением посол. «Если предпринимать атаку снаружи, то, несомненно, но вот если действовать изнутри...» «Продолжай», — заинтересовался посол. «Значит, ты считаешь, что у нас есть шанс добраться до этих студентов в стенах Академии?» «Насколько мне было известно, до прибытия в эту страну...» Один из наших ведущих магов, родом отсюда, около года назад получил приглашение провести в Королевской академии магии Аргента один небольшой курс. В нашей структуре решили, что это попытка выведать его новые разработки и разрешения не дали. «Но в свете изменившейся ситуации, учитывая важность взрывной регенерации, вполне вероятно, что точку зрения изменят. Как раз у нас будет шесть недель до окончания каникул, чтобы пройти необходимые бюрократические преграды». «Он справится один», — нахмурился посол. «Это архимаг четырнадцатого разряда, еще он может взять с собой ассистентов. Это нормально для серьезного профессора. Они уже, конечно, будут из нашей службы и помогут всем, чем необходимо, но чтобы продвигать этот вопрос дальше, мне требуется ваше разрешение». «Мне нужно подумать». Посол встал и принялся ходить по кабинету. Его гость тоже хотел подняться из вежливости, но посол велел ему не обращать на него внимания и подождать его решения, угощаясь пока что с Досархана. «Это очень хорошая идея», — наконец остановился посол спустя пять минут. «У тебя есть мое согласие». «Спасибо, господин посол», — скачал на ноги резидент. «Уверен, что в столице с вами согласятся». Поставим решение по этому вопросу его величеству и его мудрым советникам, — склонил голову посол. — Еще вопрос. Что со слугой, от которого ты узнал информацию? — Он больше никому ничего не расскажет, — улыбнулся Гориюк. — И это правильно, — сказал посол, одобрительно кивая головой. — Дополнительные конкуренты нам в этой гонке не нужны. Эйсон — столица Аргента. Планы планами, но молодая энергичная жена не даст тебе погрязнуть в работе на благо клана. Джоан два раза ко мне подходила с просьбой помочь разобраться, что написано в книге по ее уникальному питомцу. Фрагменты на демоническом ей было самой не прочитать, а без них не все можно было понять в отношении питомца. Это еще не говоря об очень сложном научном языке, на котором была написана книга. С трудом уговорил ее подождать, пока не разберусь хоть немного со всеми затеями по развитию клана, что скопились в моей голове. Наконец, вроде бы пока что определившись с основными идеями, нашел время и для ее просьбы. Больше часа просидел над книгой, сопоставляя написанное на демоническом языке с тем, что написано на аргенском. Это и в самом деле оказалось полезно. Так, два любопытных момента. Первый. В бою рекомендуется просить питомца принимать форму пластины на груди перед источником. Находясь так близко к источнику большого объема маны, он существенно увеличит прочность своего тела, получится дополнительная броня. — А он сам не пострадает, если такой удар прямо в него прилетит? — обеспокоенно спросила Джоан. — Тут сказано, что убить этих элементалей в принципе крайне сложно. Некоторые переходили по наследству правнукам от прадедов. Люди, увы, не такие живучие, как эти элементали. Джован радостно улыбнулась. Чему тут радоваться, я особо не понял. Ну ладно, продолжил. Второй пункт. Высший момент единения с владельцем у вулканического элементаля, когда он начинает сражаться, защищая его. Ты имеешь в виду, что он будет способен перехватить опасные заклинания летящего владельца? «Но об этом ты уже говорил?» «Нет. Я еще нашел, что он может и лавы плюнуть в того, кто угрожает жизни владельца. Но для этого хозяин должен быть ранен, и тогда элементаль начинает его охранять от тех, кто может причинить ему вред». «Ну надо же, какой хороший!» Джон с умилением погладил пузика своему питонцу, который валялся рядом с ней, пока я возился с книгой. Тот даже что-то просвистел ей в ответ. Точно. Звуки, которые он издавал, походили на тихий свист. «Будешь защищать свою хозяйку». Я отнесся к этому со скепсисом. «Ну что, какой-то плевок лавы может изменить в действительно опасной ситуации. Все серьезные маги имеют пассивную защиту, которую плевком лавы от такого малыша не прошибешь. А мощные монстры, помимо пассивной защиты, еще много чем могут располагать». «Еще одну вещь я высчитал, но пока не был уверен, что сейчас удачное время обсуждать ее с Джоан. Кажется, я наконец нашел разгадку, как нам при желании обзавестись помимо этого питомца еще и другими такими же». Ну вот хороший вопрос, как Джоан отнесется к тому, что у всех в клане появятся точно такие же питомцы, включая Эрику, которая чуть ли не капала слюной при виде драконыша, но пока так и не была допущена мстительный Джоан к ритуалу подчеса его пузика. Хороший, однако, вопрос. Решил, что вначале как следует, подумая над этим. Снова тренировал новичков весь вечер и всю ночь. Дуэли, потом портальная охота. Одно точно. Взяли мы в клан вполне достойных новеньких. Учатся всему на ходу достаточно быстро. Ну, не зря справки наводили. Естественно, в клан вернулись ближе к рассвету. Только лег спать, а тут заявка на коммуникационный портал прилетает. Причем рвется со мной поговорить сам приц Мартон. О как! Что же он хочет мне сообщить в пять утра? «Граф, два часа назад штурмовые отряды Аргента атаковали пять отделений секты «Новые практики», в том числе и те два, о которых мы узнали от вас. Сокрушительная победа над сектой! Хочу поблагодарить за помощь в выявлении этих двух отделений!» «Я бы предпочел это лучше за завтраком узнать, конечно. Часов так в десять утра. Но принц есть принц». Так что сделал соответствующую случаю морду, наполнив ее энтузиазмом и поздравил принца с успехом. А он осторожно спросил: э, «Граф, а можем ли мы договориться о том, чтобы ваша помощь по всему этому плану осталась неизвестной королю?» «Ну да, как я и думал, Мартин получил от отца, нагоняя за разглашение важной тайны и рвется вернуть прежнее доверие.» — Как же сказать-то, что я ничего не имею против, чтобы он еще при этом не обиделся, чтобы это не прозвучало запонебратски? Хоть принц и украл у меня заслуги, но и обидеться за мое согласие их присвоить тоже может, если неправильно сформулировать. Несмотря на усталость, я встряхнулся и выдал вроде подходящую для такого случая фразу. — Ваша светлость, мы все делаем одно дело. Стремимся сделать наш аргент как можно более сильным и успешным государством. Не думаю, что мой вклад в это дело был столь уж важным, чтобы о нем стоило вообще информировать короля». Судя по тому, как расцвел Мартон, с искусством плетения слов во фразу, «В этот раз все получилось». Пообещав щедро меня вознаградить за верность аргенту и королевской династии, он попрощался, дав мне, наконец, возможность улечься спать. Но меня снова разбудили за час до намеченного мной подъема. Подскочил от истошного крика Джоан. «Эй, сын, беда, вставай!» Черный герцог — новая штаб-квартира секты. Больда встречал рассвет вовсе не так, как он привык в последние месяцы. Расслабленно, прикидывая, какие новые шаги нужно сделать, чтобы в итоге длинной разыгранной комбинацией прийти к власти в Аргентине. Еще вечером казалось, что все более-менее идет по плану. Да, есть досадные срывы из-за провала покушения на Белу, есть потери в виде разгробленной штаб-квартиры, в которую боевики и короля драска ворвались, выследив Груэллу, но очень много сделано для того, чтобы позиции секты в Аргентине укрепились». Он не откажется от своих планов однажды стать королем в Аргентине. Все больше сторонников секты занимали те или иные важные позиции в государственном аппарате. В ход шли самые разные инструменты, чтобы на важных позициях появлялись вакансии для членов секты. Заместитель главы городской стражи, к примеру, провалился в собственный толчок и утонул в нем. Нелепая смерть, всколыхнувшая весь город. Никто и не подумал, что это постарались опытные убийцы. Довоски туалета были искусно ослаблены артефактным заклинанием, вызывающим бурное гниение дерева, а ручка двери намазана специальным веществом, вызывающим временный паралич через 10 секунд после контакта с кожей. Причем вещество после этого быстро распадалось, не оставляя никаких следов. Поскольку глава стражи обожал брать взятки, назначить нового замглавы из своих дальше стало делом техники. Конечно, Больдо предпочел бы пустить в расход самого главу стражи, заменив его на своего ставленника, но понимал, что усилия могут не увенчаться успехом. Слишком заметная и важная позиция, на которую будет много желающих поставить своего человечка. А значит, можно потратить много усилий, чтобы сместить действующего главу, но в результате плодами твоей работы воспользуется кто-то другой». И вот ему уже устраивать случайную смерть не будешь. Две случайные смерти подряд человека на такой должности кого угодно заставят подумать, что ни одна из них не была случайной. А так, заместитель вроде бы не такая высокая должность, но может принести для секты почти столько же пользы, сколько и сам глава стражи, А когда тот в отъезде, то и столько же. Слишком много даже случайных смертей самых разных чиновников на разных позициях тоже могли бы насторожить короля и королевский корпус стражей. Так что в каждом конкретном случае использовался свой способ. Помощника Камергера, в частности, попросту подкупили. Как деньгами, так и обещанием тайных знаний, если он вступит в секту. Все это означало, что план герцога неспешно, но неуклонно реализуется, Побег Гаруэлла из королевской тюрьмы оказался очень благотворен для секты. В результате гнева короля в казематы вместо герцогини отправилось немало его же чиновников, которые, как он считал, могли быть в этом побеге повинны, не приняв должных мер по охране столь важной узницы. А это означало, что появился шанс пропихнуть на эти позиции членов секты. Но рассвет много изменил. Заместитель доложил, что на связь с ней вышли пять отделений секты. Короткое расследование установило, что все они разгромлены. И в каждом случае почерк один и тот же окружили, под скрытым расправились с магами двенадцатого и более высокого уровня, которые могли бы связаться с Больдой и запросить о помощи, а потом уничтожили всех остальных. Никаких сомнений не было и в том, кто это сделал. «Король Аргента». Больда, изучив всю собранную информацию, пришел в ярость. Ладно бы погибли только люди, всегда можно набрать новых. Но в двух отделениях из пяти велись очень важные исследования по некромантии. Теперь они отброшены на годы назад, в том числе из-за гибели проводивших их исследователей. Это большая потеря. Ну и понятное дело, что теперь все отделения секты в окрестностях темного пятна нужно переносить в новое место. Нашли пять, найдут и остальные, а это огромные затраты. Король Аргента не должен думать, что подобные действия с его стороны останутся без ответа. Ну что же, для начала пусть народ Аргента увидит, что король вовсе не все контролирует, даже в собственной столице. В секте под руководством Больда появилось много новых интересных разработок, и одну из них можно использовать прямо сейчас, вызвав хаос в столице Аргента. Пусть народ и столица разбегается в ужасе или умирает, а все вокруг видят, что к секте новых практиков нужно относиться серьезно. Пожалуй, начать лучше с самой инновационной технологии Больда. Под его личным руководством велись исследования, которые привели к потрясающему результату. Он научился выворачивать порталы, ведущие в портальные локации, наизнанку. Общим правилом было, что люди могли войти в порталы, а монстры выйти из них не могли, за исключением темного пятна и очень редких спонтанных порталов. Продуманный и проверенный в секте ритуал позволял поменять у любого портала вход на выход. Теперь же охотники не могли в него войти, а вот монстры могли выйти. «Интересно, как понравится королю Аргента его открытие, когда страшные монстры из порталов, расположенных вокруг столицы, выйдут из них и проникнут в город. Обойдется ему этот ритуал, конечно, недешево, но король должен понять, что черный герцог не просто глава одной секты из многих, а предводитель величайшей секты в мире, и действия Драска против секты не останутся безнаказанными». А под прикрытием хаоса, что вот воцарится, когда монстры ворвутся в столицу, неплохо бы сократить численность королевской династии. Так, какой из принцев по собранным отчетам наиболее уязвим? Раз уж становится понятно, что войны с Бельбой, скорее всего, не будет, то нечего больше откладывать этот шаг. Конец семнадцатой книги. Серж Винтеркей. «Антидемон» Книга семнадцатая. Читал Сергей Уделов. Декабрь 2024 года.